данила «Вот видишь, на самом деле она слабая». Гейни сидела на высоком стуле и жевала бутерброд. С маслом. Она любила такие, чтоб хлеб и тонкий слой масла. И икры еще. Но икру не брала только в отсутствие тетки. При ней стеснялась. «Нужно было с самого начала поставить ее на место и показать, что тебе ее решение пофигу». а то сначала она закомандует, где тебе учиться, потом на ком жениться, и не успеешь вякнуть, как вообще по команде жить станешь». Данилок кивнул. На душе было как-то погано, хотя после маминой смерти погано было все время, но сегодня как-то особенно. Ведь права же, Гейни, от первого до последнего слова «права» нельзя позволять собой командовать. Да и ни в какую гимназию он не хочет. стопудово там сначала костюм носить заставят какой-нибудь придурочный с галстуком. Потом корешится с имбецилами, у которых единственное достоинство – богатые предки. А разговоры верно будут про бабки, курорты и то, у кого тачка круче. А учителя пасти станут, чуть что на мозги капать. Если совсем честно, то в школу не хотелось вообще, в принципе. Было бы круто. чтобы она нас в одно место устроила». Гейни похлопала по колену, подзывая принца, но тот не подошел. Вот от чего то принц не то чтобы не любил Гейни, скорее уж игнорировал, совсем как тетка. Тетка заперлась в ванной, и мама так делала, когда собиралась плакать, но не хотела, чтобы Данила видел. Будто он тупой, по покрасневшим глазам не догадается, что она плакала. А вот тетка не такая. Тетка слезы лить не станет. Она железная». «Ты чего примолк? Неужели жалеешь?» Взгляд Гейни стал колючим, и губы сжались в узенькую полоску. Залится. Данила не любил, когда она злилась. Не от того, что боялся. Просто лицо ее вдруг становилось некрасивым и чужим. «Ее жалеешь?» Да ты посмотри, как она живет. Хата, тачка, шмотки. Про еду и не говорю. Сколько она тебе на карманные расходы оставляет? до дома вы с матерью столько за месяц тратили. Добрая, верно? Только где ее доброта раньше была? Что ей стоило к вам приехать? Или вас сюда пригласить? Принц заворчал, предупреждая. Принцу не нравилось слушать гени. И Даниле тоже не нравилось. Вот только как ей сказать, чтобы замолчала? Обидится и уйдет. И тогда Данила останется один. Одному плохо. Думаешь, ей хотелось видеть тебя и твою мамку? А зачем? Жизнь себе портить, делиться с кем-то. Теперь вот, когда старость приблизилась и пришла пора о наследниках подумать, вспомнила. И вообще... «Знаешь, о чём я подумала?» Гиня вдруг перешла на шёпот. «Это она твою мамку». «А что? Машина ведь с московскими номерами была». «Значит, отсюда». «А кто здесь у вас из знакомых?» «Кроме неё никого». «Фигню, говоришь». Противно вдруг стало. И страшно. До того страшно, что желудок сжался в комок. а во рту возник подзабытый уже кисловатый привкус. Гейни врет. Или нет, не врет, а ошибается. Она ведь тоже может ошибаться. Фигню? Да ты сам подумай. Кому еще? Если номера московские, то значит из Москвы машина. Значит, не случайно сбила, а намеренно. Приехали и сбили. Зачем? Чтобы убрать. А кому твоя мамаша могла досадить, если она в Москве в последний раз была лет десять назад? Если не больше. А тетке зачем? Ну, не знаю. Может, поругались. Или испугалась, что следом за тобой и мать твоя явится. Долю в наследстве потребует. Или просто тебя при себе оставить захотела. К примеру, чтобы дело передать. А что, ты ж полноправный наследник получаешься. Она тебя сначала в гимназию запихнёт, потом в университет, потом к делу приставит, чтобы работал. А ты и будешь работать. из большой благодарности что в люди вывела и всё такое. Деньги зарабатывать станешь, тётушку любимую содержать. Я вообще читала, что богатые детей крадут, чтобы было кому наследство передать. Растят как родных, дрессируют. А тебя и красть не надо. Вот и складывается сплошная выгода. Правда, при таком раскладе мамаша твоя лишняя. А теперь вообще хорошо. Вспомни, как быстро тётка опекунство оформила. А? Два-три дня и всё. Сунула кому надо на лапу. И, пожалуйста, все документы на блюдечке приторобанили. прямо на квартиру. Она была права. Снова права. Или? ошибалась. Или все-таки права? Голова болела разбираться во всем этом. Тетка из Москвы не уезжала. Данила возражал. Данила искал причины и цеплялся за них, потому как верить Гейне было страшно и больно. И не может быть такого, чтобы она права оказалась. Тетка сильная, хладнокровная, но не настолько же. А то ты знал, возразила Гейне, Отрезая ломоть белого хлеба, свежий и мягкий, он гнулся под лезвием ножа, и на скачерть сыпались крошки, бледно-золотые, как волосы Гейни. «Ты ж сам говорил, что в больнице лежал». Она каждый день приходила, и утром, и вечером, и еще в обед иногда. А ехать далеко. «Ну и что?» Гейни не смутилась ни на секунду. «Вообще при ее бабках...» Можно самой и заморачиваться. Наняла кого, проинструктировала, расплатилась и... Пожалуйста. Вся чистая и хорошая. Чёрт. Лезвие соскользнув, резануло по пальцу. На коже моментально высыпали мелкие красные пятнышки крови, при виде которой Данилу затошнило. Слабак. Как есть слабак. Гейни засунула палец в рот и промычала. «Она это «Больше некому. Да сам понаблюдай. Сука же!» У тетки, когда та, наконец, вышла из ванной, были красные глаза. Плакала. Тетка и плакала? А чего ей плакать, если все хорошо? Сомнения роились, разрастались, вытесняли все мысли, кроме одной. эта тетка убила маму». Тетка достала аптечку, обработала порез Гейни перекисью и перебинтовала. Делала это молча и с таким выражением лица, что было ясно. Помогать Гейни ей совсем не хочется. Тогда почему? И взгляд у тетки такой виноватый, беспомощный, странный взгляд. Если все-таки это она маму убила, то Данила докопается до истины, наизнанку вывернется, но узнает правду. И тогда... тогда ей не жить. «Ты извини». Тихий голос, непривычный тон. «Ты действительно имеешь право выбирать, где учиться. Ты вообще можешь делать всё, что тебе угодно, только...» «Пожалуйста, глупостей не надо. Хорошо?» «Хорошо», — пообещал Данила. «Глупостей не будет». Только хорошо бы еще знать, что глупость, а что нет.